как делаются откуда берутся открытие в науке способ создания приключения для своей некоторое время тому назад мы закончили одно исследование не скоро до меня дошло что мы только начинаем что-то исследовать И слишком поздно дошло, куда влипли, в какие дебри попали. Сегодня я убежден в том, что еще даже не приступил к работе, результат которой уже приводит меня в удивление. Не только в удивление, а просто повергает меня в ужас своей масштабностью. Не понимаю, неужели люди не знают, не догадываются, не подозревают о причинах, и таких простых решениях своих проблем. Поделюсь лишь некоторыми результатами исследований нашей команды. Была поставлена задача поиска способов оздоровления человека. На сегодняшний день мы добились наилучших результатов по излечению доброй сотни заболеваний. Одно из направлений – это восстановление зрения. В свое время нам нужно было узнать, что происходит со зрительным центром мозга во время восстановления зрения. Договорились с некоторыми институтами о совместном научном исследовании и приступили. Делаем энцефалограмму, фиксируем работу нужного участка головного мозга. Пользуясь этим методом, можно точно определить, нормальное у этого человека зрение или нет. Представьте себе человеческий мозг, так сказать, в профиль. Глаза спереди, а центр обработки зрительной информации в области затылка. И как всегда получается, что перед видит, а зад думает. Представьте себе две кривые. Первая с высокой частотой и большой амплитудой. Это ритм работы зрительного центра, среднестатистического головного мозга приглашаем слепого человека снимаем данные получаем кривую номер два частота намного ниже амплитуда едва заметно исследуем сотни слепых у всех кривые импульсов зрительного центра схожи еще раз посмотрите на вторую кривую обобщаем данные и что получаем Закономерность различия между здоровым зрением и инвалидным. Потом таким же образом исследуем работу слухового центра. И замечаем ту же разницу, те же четкие закономерности. Переходим к обонянию. И там такой же ковардак. Значит, это общая закономерность. Так вот и исследовался на свою голову. Однажды думаю... Стоп, стоп, стоп. Дай-ка попробую проверить другие участки мозга. Нашёл помощников ученых, создал лабораторию и поставил перед ней задачу найти участки мозга с аналогичными показателями. Нашлись такие участки. И пошло-поехало. А ведь жил же себе спокойно до сих пор. Один из участков шишковидная железа или эпифиз и некоторые участки первичного мозга. Вот человек, на первый взгляд, абсолютно здоров. Физиологических аномалий или отклонений нет. Как и все сидит, штаны протирает, семья, дети, зарплата. По всем умственным показателям, вроде бы совершенно нормальный человек. По внешним данным, тем более, гордость всего двора. Но тогда какого черта у него в этой зоне мозга кривая инвалидности выскакивает? И ведь не у него одного, а у 75-80% таких. Слепых и глухих ведь не так уж много, а этих вон сколько. Что за чертова болячка? Чтобы побольше поисследовать, пошли в самое легкодоступное и густонаселенное место – школу. И тут нас ожидал очередной подарок. Все цифры встали как раз с ног на голову. Здесь наоборот. Здоровых шишек те же 75-80%, а с инвалидной кривой 20-25%. И еще одна грустная закономерность. Чем школьник старше, тем он в большей степени инвалид. К 10 классу здоровых остается примерно 30%. Проверили студентов. Вообще фантастика. В институт, оказывается, стремятся и поступают в основном шишковидные инвалиды. Здоровых мы нашли там 10-15%. И большинство из них, вы не поверите, потом оттуда не немытьем, так катаньем выгоняют. Или они сами уходят. И к выпуску здоровых шишек оказалось, кот наплакал 35 5 О чем это мы, как думаете? Возвращаемся в школу. Нет, лучше сразу идем в детсад и ясли. Маленьких детей долго исследовать трудно. У них прыгучесть повышенная и одинаковый гороскоп, то есть кузнечик в зодиаке. Пришлось по ходу дела изобрести кое-что. Моим наголову надели шапки-невидимки и разные другие сказочные головные уборы, начиненные кое-какими приспособлениями. И пока мы перед ними кривлялись, с красными поролоновыми шариками на носах, успевали сделать запись данных их шишковидных железок. А результат этой клоунады вышел совсем не смешным. Инвалидов среди этой мелкоты почти такое же количество, как здоровых среди выпускников вузов – 7-12%. Значит, наша следующая задача – узнать, чем же все-таки больны эти 7-12% юных инвалидов. Тело в порядке, ум тем более – Они, мы заметили, даже умнее многих других детей. Стоп, машина. Эврика. Первая зацепка. В том-то и дело. Они слишком умные. Маленькие совсем и такие рассудительные. Умеют уже читать-писать. Но маленькие старикашки, маразматики, думают взрослыми мыслями. Оперирует взрослыми понятиями, произносит взрослые слова, такие маленькие попугайчики. Просто чудо-дети, только без перьев. Интересно, что с ними делается в школе. Лучшие ученики, отличники, гордость всего педагогического коллектива школы по шишке становятся первыми выдающимися ласточками-инвалидами в нашем списке. Кто же добрался до выпускного бала со здоровой шишкой, несмотря на все старания педагогов? Эти здоровые в конец выбили нас из колеи. Оказалось, самые непослушные, самые невоспитанные, но просто бельмон-до в глазах школьных училок. По поведению у них троечка-четверочка, да и вообще хулиганье. Кто из них, по вашему мнению, выиграет в жизни? Делаем ставки, господа. Обычно они по одному предмету учатся на пятерке, по другому на двойке. А когда мы исследование провели, то увидели. Не от того они плохо учатся, что не способны или предмет не любят. Они просто терпеть не могут конкретного педагога. Изучаем этого педагога, незаметно, из-под тяжка. Видим, что он случайный в своей профессии человек. Его нельзя на пушечный выстрел подпускать к детям. Так вот, если эти дети видят, вернее, чувствуют неискренность педагога, то отвергают и его, и предмет, который он преподает, и получают свои двойки». Если педагог относится к ним как к личностям,